Нина. Утром в понедельник свет белый, как мел, и идет проливной дождь. Дворники работают быстро, но напрасно. Им не справиться с огромными каплями, которые ухудшают видимость. На сельской дороге образовались целые озера. Нина паркуется так близко к соснам, как только возможно, и бежит ко входу, а ветер вырывает зонт у неё из рук. Она переодевается в раздевалке в подвале. Вернувшись в холл, Встречает Адриана. Парень рассказывает о вечеринке в здании старой мельницы на мысу за церковью Люкке. Видимо, там живет кто-то из актеров театральной труппы. Ночные купания и восходы солнца. Барбекю и обжимания на берегу. А вы, интересуется он, ничего особенного. К нам в гости приходили друзья. Кажется, Адриан ждет чего-то большего, но добавить Нине нечего. Она не хочет вспоминать об ужине. Все выходные между ней и Маркусом сохранялось какое-то напряжение. «Выпили немало вина», — добавляет она. «Это понятно», — Адриан ухмыляется. «Кстати, о Митсамаре. Я видел, как вы говорили с тем парнем, родственником вашей новой клиентки. Вы были знакомы раньше?» «С Юэлем?» — Нина чувствует, как ее улыбка становится натянутой. «Да?» «Какая у вас история? Вы были вместе?» Резкий смешок мячиком отскакивает к Нине обратно от стен холла. «Почему ты так думаешь?» Адриан пожимает плечами. «Казалось, вы на него ужасно злитесь, и я подумал, что раньше вы точно были вместе». «Мы... нет, едва ли...» Нина мотает головой и говорит, что ей пора идти. Доставая пропуск, молится о том, чтобы за выходные Юэль уехал из города. В комнате для персонала Горана полу лежит за столом. Видит Нину, но даже не поднимает головы со сложенных рук. «Доброе утро!» — здоровается она, зевая. «Как отметила Митсамар?» «Нормально», — отмечает Нина. «А здесь как все прошло?» Горана закатывает глаза, словно пытается увидеть собственные брови. Здесь было не до скуки. Моника из квартиры Г-6 сломала руку, и я ездила с ней в больницу. Было очень круто провести там праздничный вечер. Какой-то мужик ходил там весь в крови и с ножом в плече и орал, что ему надо покурить, а другой... «Как это произошло?» — перебивает Нина. «Как Моника сломала руку?» «Она вылезла из кровати. Когда я пришла, она сидела на полу и стучала рукой по кровати. Вот так. Полное безумие». Файзалу пришлось прийти мне на помощь, чтобы мы смогли вызвать скорую. Они накачали ее успокоительным. Как она себя чувствует сейчас? С тех пор, как мы вернулись, она в основном спала. Я опустила ее кровать, насколько возможно. Вдруг эта сумасшедшая старуха решит снова перелезть через бортик. Кажется, Горона заметила, что Нина потрясена, потому что черты ее лица смягчились. Прости, я забыла, что вы давно знакомы так выражаться неприемлемо в любом случае. С Юлием уже связались? Он не отвечал на звонки все выходные. Нина так и знала. Наверняка он все еще под кайфом. Может, он даже был у Кати. «Попробуй еще раз», — просит она и выходит в коридор. Когда Нина заходит в квартиру Г6, Моника сидит в постели и смотрит в окно. Правое предплечье в гипсе до самых кончиков пальцев. Лицо заливает свет, идущий из окна, и из-за этого серые глаза Моники становятся бледнее. Кажется, она похудела еще больше. Голова выглядит слишком большой на такой тонкой шее. Ночная рубашка немного спустилась вниз, и видны выпирающие ключицы. Будто что-то съедает ее изнутри. «Моника?» — обращается к ней Нина. Никакой реакции, только дыхание Нины и стучащий в окно дождь. Ламинат издает слабый звук, когда Нина делает шаг к кровати. «Можно немного с вами посидеть?» Моника глубоко вздыхает, но не отвечает. Нина колеблется, но потом берет стул и садится. Ждет. В конце концов Моника оборачивается к ней. Пристальный взгляд пустых серых глаз. «Что произошло?» — спрашивает Нина. «Когда вы сломали руку?» Ответа нет. «Сочувствую. Надеюсь, рука не болит?» Моника наклоняет голову на бок. Смотрит на гипс, словно видит его в первый раз. Потом переводит взгляд на Нину. В ее глазах что-то переменилось. Отсутствующий взгляд исчез, но и собой она не стала. «Это не она. Это не Моника». Нина не знает, откуда взялась эта мысль, но понимает, что ей страшно. «Это Моника. Конечно же, это Моника». «Что произошло?» — снова спрашивает Нина. «Моника, маленькая сучка», — хриплым голосом говорит Моника. Но теперь она знает свое место».